Глава 33 Информационную посылку немидов Виктор Хельк обнаружил на четвертой глобуле. Не успели они сделать и двадцати шагов от того места, где был установлен вымпел. Эту операцию не без удовольствия и некоторой гордости проделал Соколов. Как Виктор услышал в своих микрофонах торопливый глухой стук, словно чё-то сердце било слихорадочно, «Александр Сергеевич», — окликнул Хельк товарищи и довольно буднично уведомил, — «кажется, дело сделано». Соколов негромко ахнул и, неуклюже торопливо переступая на гравитоподошвах, поспешил к Виктору. Прислушиваясь, он подтвердил наличие ритмичного стука с частотой в 5,5 Герц. Сомнений быть не могло. Посылка. Лорка через катер-ретранслятор слышал все их разговоры между собой и без промедления санкционировал дальнейшие действия. Виктор заперинговал точку, в которой посылочный сигнал имел наибольшую амплитуду и забил в этом месте щуп генератора передатчика. «Начнем, пожалуй?» — спросил он, обращаясь не столько к эксперту, сколько к невидимому лорке. «Начнем!» — бодро ответил Соколов. — Лишь теперь начиная по-настоящему волноваться. — Секунду! — послышался голос Федора. — Отойдите от щупа на всю длину кабеля. — Сколько это будет? — 20 метров? — Ровно двадцать, — подтвердил Хельк уже в движении. Он понимал, что спорить с командиром бесполезно. Береженого Бог бережет. Когда кабель, связывающий щуп с генератором, был полностью размотан, Лорка приказал. «А теперь опусти катер, но не приземляй его. Подвесь в полуметре от поверхности. Надо ли? Надо, надо. А не боишься остаться без связи с нами?» Корабль находился вне зоны прямой видимости с поверхности глобулы, поэтому снижение катера нарушало связь. Было слышно, как Лорка усмехнулся. «Да уж как-нибудь перетерплю, действуй!» Соколов невольно поднял голову, проблесковый рубиновый огонек, мерцавший среди недвижных звездных искр, дрогнул и начал стремительно падать вниз. Скоро в лунном свете белой звезды обрисовались контуры космокатера, уже замедлявшего свое падение. Еще несколько секунд, и катер завис над поверхностью глобулы в трех шагах от космонавтов. «Ну, поехали!» Обернулся Виктор к Соколову. «Поехали!» Виктор включил генератор импульсов, и ничего не произошло. Через пять секунд, как это и было предусмотрено программой, генератор выключился. И опять ничего не произошло. Щуп, который теперь работал не как передающая, а как приемная антенна, выдавал те же ритмичные колебания с частотой в 5,5 Гц. Прошло секунд 30 и Соколов недоуменно пожал плечами, однако же Виктор поднял руку и пригласил эксперта подойти поближе. Кивком головы Хельк показал на индикатор, который держал в руке. — Амплитуда колебаний растет, — сказал он, — медленно, почти незаметно, но растет. Соколов присмотрелся и уточнил. — Со спадами. — Верно, Александр Сергеевич. Со спадами и провалами. Они погрузились в изучение характера колебаний. Соколов, на мгновение оторвавший взгляд от индикатора, вдруг замер в неудобной позе. Неверным движением показал на горячую точку, в которой был установлен щуп и выдавил. «Та там!» Хельк вскинул голову. Поверхность глобулы в горячей точке словно ожила. Спучилась будто резиновая плоским пузырем около метра диаметром и снова опала. Это настолько выходило за рамки обычного и даже просто допустимого, что космонавтов поразил некий психологический шок. Они не ужаснулись, не взволновались, а просто не вполне веря своим глазам ждали, что же будет дальше. Пузырь корчился образуя асимметричные вздутия величиной в арбуз, то в одном, то в другом месте, колышащиеся, как тряси на поверхности. Соколову даже чудилось, что он слышит натужное пыхтение и уханье, будто кто-то старается поднять непомерную смертную тяжесть, старается и никак не может, и вдруг, как бы нащупав самое слабое место, Вздувшийся с густо корву стал быстро в форме пузырчатой колонны, постепенно утолщавшейся у основания расти, покачиваясь из стороны в сторону. Соколов почувствовал дурноту, которую приписал острые необычайности происходящего. Но в тот же миг боковым зрением уловил близкую вспышку, он сразу понял, что Хельк выстрелил из лучевого пистолета. Зачем? мелькнула мысль. Лучевой импульс обрушился на шарообразную верхушку тянущейся вверх родливой колонны. Она вспыхнула, точно ее осветили изнутри мощным прожектором. Верхушка колонны беззвучно взорвалась, рассеявшись в пространстве облаком быстро расширяющегося газа. Остальная ее часть рассыпалась точно куль вытряхнутого песка. В тот же самый миг. Соколов испытал новый, гораздо более сильный приступ дурноты. В этом мире без тяжести упасть было невозможно. К тому же гравитоподошвы цепко держали за поверхность глобулы, но тело эксперта обнякла и повисло, точно оно было резиновым, и из него выпустили воздух, в голове вяло, уже угасая, шевельнуло смысле об инфрачистоте в 5,5 Гц, о таинственной гибели людей на Кике и о том, что объективная устойчивость Виктора к инфраколебаниям повыше, чем его собственная, что то вануло Соколова вверх и в сторону. Дурнота тут же рассеялась, как ночной кошмар, и эксперт понял, что Виктор попросту поднял его и швырнул в катер. Вслед затем Хельк Соколов успел заметить его злое, искаженное напряжением лицо, Акробатически взлетел на место водителя, задвинул фонарь, задрал нос космокатера и выжал ходовую педаль. Глобула тут же начала проваливаться, падать вниз. Соколов туповато и счастливо улыбнулся Виктору и совершенно неожиданно для себя и для своего напарника потерял сознание, будто заснул. Он и правда заснул через какую-нибудь секунду-другую, ибо принадлежал к тому довольно редкому и счастливому классу людей, у которых обморок длится недолго, не оставляет дурных последствий, а сразу переходит в глубокий сон. Очнулся Соколов из-за того, что ощутил какой-то резкий, хотя далеко не неприятный запах. Он дернул головой, поморщился, чихнул и пришел в себя окончательно. Звезды над головой Рядом улыбающееся лицо Виктора забрало гермошлема откинуто. Соколов похлопал глазами, вспомнил, что случилось, и, выпрямившись, глянул вниз через борт космокатера. Там сирело и слегка искрилась, разрисованное черными иероглифами, поверхность четвертой глобулы. Катер висел над ней довольно низко, присмотревшись, соколов разглядел даже вымпел который сам устанавливал неподалеку кратер углубление двухметрового диаметра с валом сыпучих материалов вокруг брови эксперта нахмурились это здесь спросил он и движением рук и пальцев показал как росла и корчилась колонна здесь подтвердил виктор Ну и владение вы себе отхватили александр сергеевич Да уж, ведь и во сне не пригрезится такое. Он снова уткнул голову в боковое остекление, посмотрел на кратер и повернулся к хельгу. Но что это было? И где посылка? Там, в кратере, по крайней мере, часть ее. Почему часть? И что все-таки это было? А может быть и не было? Может быть мне это почудилось? Было, Александр Сергеевич, было. Слушайте. А ведь вы спасли мне жизнь, а? Не преувеличивайте. До райских кущ было так же далеко, как и до земли. Но, в общем-то, нервотрепка приличная. Он пояснил, что пока Соколов изволил почевать сам Виктор успел переговорить с Лоркой. Федор обсудил происшествие с посланцем. Потом все разъяснилось. Все посылки, которые немиды транспортируют в земную субвселенную, представляют собой свернутые, до предела уплотненные зародышевые программы. Любую такую программу, в принципе, можно считать квазиживым существом. В земном мире эти программы выходят в режим формирования и разворачиваются, развиваются до намеченных пределов. Этот процесс имеет глубокое сходство с формированием цыпленка в яйце. В немецких условиях этот способ передачи информации детально отработан и реализуется обычно без погрешностей. Но при транспортировке информационных посылок из одной субселенной в другую наблюдаются систематические сбои и срывы при разворачивании программы. Примерно каждая вторая посылка оказывается не совсем удачной и содержит искажения. В чем тут дело, до конца не выяснено, но в принципе это искажение перехода, перебрасывание объекта из одного трехмерного мира в другой. Иногда часть информации посылки отпочковывается и как бы обретает самостоятельность. Эта часть программы начинает разворачиваться в своих собственных целях, как бы приобретая самосознание часто на самом примитивном уровне скажем, на уровне земных насекомых или моллюсков, в результате формируются причудливые квазиживые создания, которые могут существовать обычно весьма ограниченное время в самых неожиданных условиях, вплоть до открытого космоса. В одну из таких химер и перевоплотилась часть информационной посылки немидов, находившейся на четвертой глобуле. Разве там была какая-нибудь зверюга? Удивился Соколов. «А вы не видели?» «Я видел колонну. Она корчилась и извивалась, словно живая. Но это все, что я видел?» «Понятно. Вы ведь не космонавт и привыкли к обстоятельному анализу без спешки и суеты. Верхняя часть колонны начала пухнуть, точно расцветать. Из этого цветка выползла клешня и башка величиной сбычью, а на башке два огненных глаза по кулаку величиной». «Почудилось? Да и не мудрено!» — Соколов недоверчиво хмыкнул. «Темный вы человек! Темный в космических делах, Александр Сергеевич! Я не только все это видел, но и успел зафиксировать на пленку. Фильм транслировал на корабль. Там его просмотрели, обсудили и решили, что я прав. В чем? А в том, что я в вдребезги разнес эту чертовщину. Я бы стерпел, если бы не эти огненные глаза». Думаю, не миды, не мидами, посланец посланцем, а жизнь жизнью, да тут еще и эта инфротрясучка усилилась, но я и полоснул лучом. А почему посланец не предупредил нас о такой возможности? Вот этого я не знаю, странно все это. Да, странно, но все, что не делается к лучшему, если бы я вовремя не разнес эту зверюгу, она, как говорит посланец, «Пожрало бы на создание своего естества куда больше полезной информации!» Соколов уткнулся носом в остекление, разглядывая образовавшийся кратер. «Но где же посылка? А вот сейчас подойдут Игорь с Лоркой и начнем раскопки. Как? Мы старались, можно сказать, рисковали жизнью, а пожинать плоды будут они, решительно протестую». Виктор затрясся от смеха, уж очень был комичен, раздувшийся от обиды соколов. — Да не волнуйтесь, всем работы хватит. А я думал, что вы побоитесь снова лезть в свои владения.